и Алана, настоявшая на том, что хочет заранее немного приучить Луз к себе. Теперь девушка все время гладила свою вороную кобылку по шее, и та благодарно фыркала, а девочка улыбалась, видя, что ей удается поддержать животное. Даор шел рядом с державшейся, отстраненной и делавшей вид, что не замечает его Аланой, и когда ловил ее осторожный взгляд, тоже улыбался.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 Даор слышал лишь их разномастное дыхание за своей спиной. Надрывистая Ива, почти невесомая Лианки, тяжелая Сфатиона, мерная Амена. Шаги отдавались гулким эхом. Здесь было не обо что спотыкаться, не на чем скользить, нечего разглядывать. «Тут руны», — тихо сказала Йорданка. Даор обернулся.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 «Пути простираются только по черным землям. Как же!» «Предусмотрительно!» Пробормотал себе под нос Ив. «И угнетающе!» Черные земли — наш союзник, так что отлично!» Вязко остановила его жена. «Это точка выхода дальше от львиевого плато, чем та, которой вас веду я!» Негромко сказал Даор. Растерянные лица герцогов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 поэтому он легко опустился на одно колено, ловя ее ошарашенный взгляд, подхватил Алану снизу и, вставая, поднял над собой так, что ее глаза оказались чуть выше его глаз. Девушка застыла, словно окаменев, но он ощущал ее бешеный пульс, и когда она приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, шепнул ей в самые губы, не целуя. «Будем считать, все все поняли».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 и забрал у Аланы поводья, и тут же девочка юркнула назад, мимо расступившихся герцогов, прямо к Теа. Даора кольнула то, как Алана боялась поднять взгляд, и как воспринимала проявление их страха как свидетельство своего позора. Ей стоило дать время. Черные воины, принявшие на себя облик таких же торговцев, какими выглядели участники отряда, вышли из путей как раз там, где предполагала Йорданка. Еще одна группа отправилась на север, к границе зеленых и черных земель. Все они были укутаны иллюзиями довольно топорно, чтобы шепчущие могли заподозрить неладное, и на разуме каждого стоял блок,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 Йория, все еще тащившая за собой свою странную служанку, просила Даора взять с собой хотя бы пару десятков воинов, чтобы они могли прислуживать ей. Но Даор отмел ее просьбу. Те четверо шепчущих, которых можно было забрать из охраны Лаоры без риска для города в случае осады, были достаточно сильны, чтобы заменить отсутствующих. «Забери он больше», и Лаора теряла шанс на быстрое перемещение горожан путями в южную крепость Нальда. Их же отряд, хоть и поредел, вполне мог себя защитить даже в случае прямого нападения. Кроме Даора и Роберта, прекрасным воином оказалась Йорданка, очень неплохими Амон и Леанке, а вот Элиар, ни на шаг не отходивший от Йори, герцога разочаровал. Алана, Сильвия и Даника –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 Мстя за смерть брата и желая смерти, если бы не его единственная дочь, готовившаяся выйти замуж за Тана Стеллера, не скрывавшего, что давно принес присягу не своему старшему брату, а черному герцогу. Красные степи и так будут моими, если понадобится, усмехнулся Даор, и в глазах Сфатиона заискрилась ненависть. Неужели ты рассчитываешь, что я отчитаюсь перед тобой?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 Еще как! хохотнул аман Меня почти переварили. И все же выражаю Черному герцогу признательность за короткий путь и опыт, который я не думал, что когда-нибудь переживу. Это потрясающе! Если бы можно было организовать что-либо подобное в желтых. Амен! оборвала его уже забравшаяся на лошадь Лянки. Думаю, привал.